Глава пятьдесят вторая. Есть шип у розы для врага, А у барашка есть рога. Но чистая лилия так безоружна, И кроме любви ничего ей не нужно. Уильям Блейк. Песни опыта. Лилия. Витор сидел в кресле за столом в номере отеля, Медленно жевал хорошо прожаренное мясо, И уже несколько минут размышлял о сказанном Алисой. То есть ты хочешь сказать, что послезавтра мы вернёмся домой? наконец-то уточнил он. Именно. Алиса давно разделалась и с первым и со вторым блюдом, и сейчас доедала воздушное пирожное. У меня уже всё готово. Завтра встречусь здесь с Сартом, ну, помнишь, брат моей приёмной матери Он передаст мне все необходимое для общения с приемными родителями. Послезавтра можно будет возвращаться в твой любимый замок. Отец, конечно, будет психовать, когда пообщается со мной, но то только его проблемы. Мне нужно заботиться о нашем с тобой потомстве». Мельхиоровая вилка выскользнула из ослабленной руки Витора и без малейшего звука упала на толстый ворсистый ковер. «Ты... хуй». хочер сказать, что Да, кивнула Алиса. Несколько дней была задержка. Я проверила. Мы скоро станем родителями. Попробуешь сказать гадость, прибью или ночью яйца оторву, пока спать будешь, Витор промолчал. Оставаться без яиц ему не улыбалось, а в угрозы любимой супруге он верил. Ребёнок. У него скоро появится ребёнок, наследник. Маленькая орущая нечтя, вечно писающаяся и голодная. Да боги знали, как добить Витора. И что теперь, осторожно поинтересовался он. В смысле, не поняла Алиса. Наше с тобой, ну, секс? Витор кивнул. Пару дней потерпишь, потом я побываю у врача на земле. Он всё точно скажет, и вернёмся, наверное, к нашим играм. И нечего кукситься. Воздержание ещё никому не вредило. Воздерживаться Витор не желал, но его мнение, как обычно, никто не спрашивал. Поминув про себя всех возможных богов, а вместе с ними и бывшего начальника Алисы, он поднялся из кресла и подошёл к окну. Снаружи раскинулся цветущий сад, гордость владельца отеля, прижимистого гнома "И я надеюсь, он будет один", мрачно уточнил Витор. Любоваться цветами не хотелось, не то настроение было. "Кто?" уточнила позади Алиса. "Наследник". Секундное молчание, потом смешок. "А это мой милый, как будет угодно богам. В данном случае твоим богам". От своих богов Витор ничего хорошего не ждал, но слух ругаться Памятуя о ЧП переводчике Алисы не стал. Не то чтобы Алиса мечтала о детях. Нет, она считала, что слишком молода для бессонных ночей, орущих созданий и кормления по расписанию. Но обычным из другого мира Алиса тоже не мечтала. И всё же он появился вопреки её желаниям. Поэтому, проведя тест после 3-4 дней задержки, Она охмульнулась. Им с Витором предстоял очередной семейный эксперимент. Именно так Алиса решила называть беременность и роды. Никому, кроме Витора, она о беременности не сказала. Не нужно это. Иначе Андрей включит заботливого брата, и в мир Витора Алиса попадёт только после родов. И то после скандалов. А потом она встретилась с Артольдом в номере наедине. Предварительно отправив Витора в местный бар. Пусть выпьет, подерётся, постреляет. Как ещё мужики пар спускают-то? Вот то, что ты просила. Артольд положил на стол матовый пакет. Точно справишься одна. Обижаешь, хмыкнула Алиса. Ни одной магии дальних миров не справится с земной техникой. Если отец встанет на ДБ, я отправлю вам с Андреем сигнал, и вы меня спасёте. И когда ты туда завтра, Алиса потянулась, радуясь, что срок ещё минимальный. Внимательный взгляд Артольда мог заметить даже небольшой животик. Сегодня Витор пьёт, и я отдыхаю от него, а завтра снова в ту мрачную казарму. Его семья по идее уже уехала. Ну, я на это надеюсь. Не вечно же им там торчать. Да и время в мирах все же течет по-разному. Там должно было пройти около месяца. Артольд скептически покачал головой. Смотри, не рискуй. Мы плохо изучили ту планету. Малейшее сомнение, отправляй сигнал помощи. Арт, он мой отец. Угу. И имеет на тебя все права. Алиса вздохнула, признавая правоту дяди. Нравилась ей или нет, но отец действительно юридически владел дочерью по законам того мира. И решил он упечь её в казематы, никто ему и слово против не сказал бы. Вот только Алиса не собиралась плясать под чужую дудку. Она слишком долго жила самостоятельно.